Глава 5. Конструктивная критика теории и практики Третьего рейха. Адольф Шикльгрубер Гитлер считал, что все несчастья в мире происходят исключительно от евреев, вероятно и от его собственного дедушки. Исторический факт. Нет ничего нового, что идеология национал-социалистической рабочей партии Германии была сугубо российской. Об этом в СССР писали много, куда меньше писали о том, откуда именно брали нацисты свои представления. Наверное, власти СССР слишком боялись, что советские люди проникнутся чуждой идеологией, поэтому старательно оберегали их от лишней и опасной информации. Например, от знания некоторых особенностей теории Дарвина и от того, кто её и зачем применял.